Мексико. Окрестности Аламагордо, Тринити Сайт. Пятница, 11 часов 8 минут. После Альбукерки за руль взятого на прокат Форда Таурус села Скалли. Они ехали на юг по плоской южной части Нью-Мексико. Сначала дорога круто поднялась наверх, а потом начала плавно спускаться, углубляясь в пустыню. И тут в машине забарахлил кондиционер. Сидевший рядом Малдер то сворачивал, то разворачивал сводку необычных происшествий, которую рано утром принесла представительница Министерства энергетики Розабет Каррера. «Думаю, вас это заинтересует, агент Малдер», — сказала она, вручая ему копию документа, пришедшего из информационного центра МЭ. «Министерство извещает заинтересованных лиц о необычных происшествиях, связанных с радиацией. И меня в том числе. Данный случай явно из этой категории». Скалли взяла из рук Малдера лист и пробежала глазами краткое описание еще одного трупа, сгоревшего при таинственных обстоятельствах, предположительно в результате вспышки ядерной радиации. Произошло это далеко от Центра ядерных исследований Теллера на полигоне Уайт-Сенс, рядом с печально знаменитым Тринити-сайт, где в июле 1945 года провели первые испытания атомной бомбы. «Какая же тут связь со смертью доктора Грегори?» – спросила Скалли. Погиб старый фермер, хозяин ранчо, не имевший ни малейшего отношения к разработкам нового ядерного вооружения. Розабет Каррера пожала плечами. Обратите внимание на подробности. Думаю, связь есть. Вряд ли это простое совпадение. Такая смерть не каждый день встречается. Малтер взял сводку и, прочитав краткое описание, еще раз сказал. Надо бы проверить, Скали. Может именно так мы и выйдем на версию, и тогда у нас будет не один, а два ключа. Вздохнув, Скали согласилась. Может, ключ именно в том, что на первый взгляд никакой связи нет? Мы разберемся на месте. Они помчались в аэропорт Окленд, купили билет на ближайший рейс до Солт-Лейк-Сити, оттуда полетели в Альбукерке, взяли на прокат машину и отправились на юг. Скалли превышала предельно допустимую скорость километров на 20, но остальные ехали еще быстрее. Когда мимо проскочил огромный грузовик с тремя прицепами, она инстинктивно вцепилась в руль, но продолжила разговор. Насколько я поняла, Малдер, пока рабочая версия у нас следующая. В лаборатории доктора Грегори произошла трагическая ошибка, или кто-то из активистов антиядерного движения ее ловко подстроил. Ну и какая в обоих случаях может быть связь со смертью фермера на пустынном полигоне? Малдер в очередной раз сложил сводку и спрятал в карман куртки. Мы мыслим слишком узко, Скалли. Может, есть неявная связь, какое-то общее отношение к ядерному оружию? Ядерный полигон, лаборатории ядерных исследований. С таким же успехом в этот ряд можно включить и весь государственный аппарат. Ну что же, зато у нас будет более широкое поле для маневра. После минутной паузы он, покосившись на скале, добавил. Надеюсь, на месте многое прояснится. Я позвонил из аэропорта в Вашингтон, и думаю, в Уайтсенс уже прислали по факсу данные на Оскара Маккерона. «Посмотрим, может, между ним и доктором Грегором и на самом деле есть некая связь. Это было бы весьма кстати». Оторвав глаза от ленты дороги, Скалли задумчиво ответила. «Посмотрим». Они решили отложить обсуждение дела до тех пор, пока не прибудут к месту, где нашли обгоревший труп старого фермера. Солнце нещадно палило сквозь стекла, и Малдер, ерзая по сиденью, проворчал. «Предлагаю в следующий раз, прежде чем брать на прокат машину, выяснить, какого цвета обивки у сидений». Если черное, не брать. Принято. Продолжая следить за дорогой, согласилась Скалли. Стрелка спидометра переварила за 120, потом за 130 километров. И Скалли вспомнила, что Нью-Мексико с его пустынными автомагистралями был первым штатом, где под бурные восторги местных жителей подняли предельно допустимую скорость. На обочине стоял знак. «Осторожно, не берите пассажиров, рядом тюрьма». «Дивный уголок», — прокомментировал Малдер. Они проехали сокору, и, миновав городишко Сан-Антонио, повернули на восток, вглубь пустыни хорнандо дель муэрто вполне оправдывающий свое мрачное название – «Путь к смерти». В Стеллион-Гейт у северного входа на территорию полигона Уайтсенс они притормозили у контрольно-пропускного пункта. Из будки вышел охранник, поздоровался и, проверив документы, пропустил машину на полигон. Прикрыв глаза от солнца ладонью, Скалли осмотрела унылый пейзаж словно труп некогда плодородного края. Она не раз видела его на фотографиях, но оказалась здесь впервые. Раз в год ворота открывают для туристов и паломников, чтобы они своими глазами увидели Тринити Сайт и то, что осталось от ранчо Макдоналдс. Если я не ошибаюсь, это километров 15 вглубь полигона. Смотреть там особо и не на что. Груды камней до да мемориальной плита. Именно так я всегда и мечтал провести отпуск. Приехать сюда и постоять в эпицентре. Скали молчала. Вряд ли Малдер в курсе ее боевого прошлого в рядах борцов антиядерного движения. И у нее нет ни малейшего желания делиться. Правда, она чувствовала себя не в своей тарелке. Ведь она всегда доверяла Малдеру и привыкла ничего от него не скрывать. «Так что же мешает мне сейчас?» Пыталась разобраться в своих чувствах Скалли. «Смущение или чувство вины?» Она глубоко вздохнула. «Сейчас не до этого. Они приехали работать». Подрулил джип с двумя военными полицейскими. Скали и Малдер неохотно вылезли из комфортабельного форда с кондиционером и поздоровались. Хотя оба были одеты неподходящим образом для поездки по гипсовым пескам, офицеры не обратили на это никакого внимания и пригласили агентов ФБР пересесть в джип. Спрятав кейсы под заднее сиденье, Малдер помог Скалли залезть в машину. Не разбирая дороги, подпрыгивая на выбойнах, джип мчался по пустыне. Скале и Малдеру пришлось держаться изо всех сил. Их провожатые только потуже подтянули шлемы. Они приехали к чашеобразной лощине, где около отгороженной площадки уже толпилась группа военных полицейских и летных офицеров. Кто-то в костюме радиационной защиты и со счетчиком Гейгера осматривал место происшествия. Не обращая внимания на онемевшие ноги, скали вылезла из джипа и почувствовала, как у нее похолодело внутри. Она молча подошла к лощинке, окруженной темной вулканической скальной породой. Казалось, вся она изнутри оплавилась. Скали и Малдер представились. Поджидавший их полковник, протянул Малдеру Факс. Нам прислали его из ФБР, агент Малдер. Но ничего нового здесь нет. Мы прекрасно знали старика Оскара. Отлично, обрадовался Малдер. Расскажите нам все самым подробным образом. Этот старикан, хозяин ранчо, приезжал на полигон раз в неделю, испокон веку. Когда-то эта земля принадлежала его отцу. Потом, когда участок понадобился для испытаний, он ее продал. Из соображений секретности имена во всех документах по продаже были изменены так, чтобы разыскать бывших владельцев стало невозможно. Наверное, уже тогда опасались оголтелых демонстрантов, а может и немецких шпионов. Кивнув на оплавленную взрывом лощинку, полковник заметил. И, судя по тому, что случилось, опасались не без оснований. Скали не могла оторвать глаз от воронки. От чудовищной температуры гипсовый песок испекся и превратился в керамическую глазурь, в закаленное стекло зеленоватого оттенка. «Тринитит», — произнесла она. «О чем это ты?» — удивился Малдер. Скали кивнула в сторону сплавившейся лощинки. Уверенная экспертиза покажет, что это тринитит. В эпицентре взрыва после испытаний в тринити-сайт от тепловой вспышки песок превратился в стекло. Получились такие необычные камешки — Их даже собирали для сувениров и украшений. «Давайте подойдем поближе», — предложил полковник. «Раз вам нужна информация, лучше все как следует осмотреть». «Спасибо за сотрудничество, полковник», — поблагодарила Скали. Подтянутый, загорелый полковник повернулся к ней и заметил. «Этот орешек нам не по зубам, агент Скали. Уступаем вам». Войдя вслед за полковником внутрь заграждения, Аскали по обожженному песку спустилась в лощинку, В лучах солнца на скалистом склоне поблескивал расплавленный гипс. Перед ними чернили два обгорелых трупа. От человека остался жалкий скелет, а лошадь стала плоской, словно ее впечатали в песок. Вплавленные в стекло трупы выглядели неестественно страшно, как на полотне художника-фантаста, и напоминали янтарные украшения с завязшими в смоле насекомыми. Малдер передернулся и, отвернувшись, чтобы не видеть того, что осталось от лица несчастного, Поддержал Скали под руку и пробормотал. «Ненавижу огонь». «Знаю, Малдер. Она не стала говорить о том, что чувствует сама. «Давай уйдем отсюда поскорее». Она отвернулась, а перед глазами все стояли обгоревшие трупы с фотографией из музея общества «Нет ядерному безумию» в Беркли. «Неужели это случилось снова?»